Платон. Миф о пещере. После этого сказал я: "Ты можешь уподобить нашу человеческую природу в отношении просветлённости и непросветлённости вот к какому состоянию. Представь, что люди как бы находятся в подземном жилище, наподобие пещеры, где во всю её длину тянется широкий просвет с малых лет у них на ногах и на шее оковы так что людям не двинуться с места и видят они только то что у них прямо перед глазами ибо повернуть голову они не могут из-за этих оков люди обращены спиной к свету исходящему от огня который горит далеко в вышине А между огнём и узниками проходит верхняя дорога, ограждённая предстань невысокой стеной, вроде той ширмы, за которой фокусники помещают своих помощников, когда поверх ширмы показывают кукол. Это я себе представляю, сказал Гловкон. Так представь же себе и то, что за этой стеной Другие люди несут различную утварь, держа ее так, что она видна поверх стены. Проносят они и статуи, и всяческие изображения живых существ, сделанные из камня и дерева. При этом, как водится, одни из несущих разговаривают, другие молчат. Странно ты рисуешь образ из странных узников. Подобных нам, прежде всего, разве ты думаешь, что находясь в таком положении, люди что-нибудь видят, свое ли или чужое, кроме теней, отбрасываемых огнем на расположенную перед ними стену пещеры? Как же им видеть что-то иное, раз всю свою жизнь они вынуждены держать голову неподвижно? А предметы, которые проносят там за стеной, не то же ли самое происходит и с ними? То есть, если бы узники были в состоянии друг с другом беседовать, разве думаешь ты, не считали бы они, что дают название именно тому, что видят? Непременно так. Далее, если бы в их темнице отдавала сехам всё, чтобы не произнёс любой из проходящих мимо. Думаешь, ты они приписали бы эти звуки чему-нибудь иному, а не проходящей тени? Кляну Зевсом, я этого не думаю. Такие узники целиком и полностью принимали бы за истину тени проносимых мимо предметов. Это совершенно неизбежно. Понаблюдай же их освобождение от оков неразумия и исцеление от него. Иначе говоря, как бы это всё у них происходило, если бы с ними естественным путём случилось нечто подобное? Когда с кого-нибудь из них сниму такого, заставят его вдруг встать, повернуть шею, пройтись, взглянуть вверх в сторону света. Ему будет мучительно выполнять всё это. Он не в силах будет смотреть при ярком сиянии на те вещи, тень от которых он видел раньше. И как ты думаешь, что он скажет, когда ему начнут говорить, что раньше он видел пустяки, а теперь, приблизившись к бытию и обратившись к более подлинному, он мог бы обрести правильный взгляд. Да ещё если станут указывать на ту или иную проходящую перед ним вещь и заставят отвечать на вопрос: "Что это такое?" Не считаешь ли ты, что это крайне его затруднит, и он подумает, будто гораздо больше правды в том, что он видел раньше, чем в том, что ему показывают теперь. Конечно, он так подумает. А если заставить его смотреть прямо на самый свет, разве не заболят у него глаза и не отвернется он поспешно к тому, что он в силах видеть, считая, что это действительно достовернее тех вещей, которые ему показывают? Да, это так. Если же кто станет насильно тащить его по крутизне вверх, в гору и не отпустит, Пока не извлекут его на солнечный свет, разве он не будет страдать и не возмутиться таким насилием? А когда бы он вышел на свет? Глаза его настолько были бы поражены сиянием, что он не мог бы разглядеть ни одного предмета из тех, о подлинности которых ему теперь говорят. Да, так сразу он этого бы не смог. Тут нужна привычка. Раз ему предстоит увидеть всё то, что там наверху, начинать надо с самого лёгкого. Сперва смотреть на тени, затем на отражения в воде людей и различных предметов, а уж потом на самые вещи. При этом то, что на небе и самоё небо, ему легче было бы видеть не днём, а ночью. То есть смотреть на звёздный свет и луну, а не на солнце и его свет. Несомненно, и наконец думаю я, этот человек был бы в состоянии смотреть уже на самое солнце, находящееся в его собственной области и усматривать его свойства, не ограничиваясь наблюдением его обманчивого отражения в воде или в других ему чуждых средах. Конечно, ему это станет доступно. И тогда уж он сделает вывод, что от солнца зависят и времена года, и течение лет, и что оно ведает всем видимым пространстве, и оно же каким-то образом есть причина всего того, что этот человек и другие узники видели раньше в пещере. Ясно, что он придет к такому выводу после тех наблюдений. Так как же, вспомнив свое прежнее жилище, тамошнюю премудрость и со товарищей по заключению, разве не сочтет он блаженством перемену своего положения и разве не пожалеет своих друзей? И даже очень. А если они воздавали там какие-нибудь почести и хвалу друг другу? Награждая того, кто отличался наиболее острым зрением при наблюдении текущих мимо предметов и лучше других запоминал, что обычно появлялось сперва, что после, а что и одновременно, и на этом основании предсказывал грядущее, то как ты думаешь, жаждал бы всего этого тот, кто уже освободился от уз, и разве завидовал бы он тем, Кого почитают узники и кто среди них влиятелен? Или он испытывал бы то, о чем говорит Гамер, то есть сильнейшим образом желал бы, как поденщик, работая в поле, служба у бедного пахля хлеб добывать свой насущный, и скорее терпеть что угодно, только бы не разделять представление узников и не жить так, как они. Я-то думаю, он предпочтёт вытерпеть всё, что угодно, чем жить так. А обдумай ещё и вот что: если бы такой человек опять спустился туда и сел бы на то же самое место, разве не были бы его глаза охвачены мраком при таком внезапном уходе от света солнца? Конечно. А если бы ему снова пришлось состязаться с этими вечными узниками, Разбирая значение тех теней, пока его зрение не притупится и глаза не привыкнут, а на это потребовалось бы немалое время, разве не казался бы он смешон? О нем стали бы говорить, что из своего восхождения он вернулся с испорченным зрением, а значит, не стоит даже и пытаться идти ввысь. А кто принялся бы освобождать узников, чтобы повести их ввысь? Того разве они не убили бы? Попадись он им в руки, непременно убили бы. Так вот, дорогой мой Глокон, это уподобление следует применить ко всему, что было сказано ранее. Область охватываемая зрением подобна тюремному жилищу. А свет от огня уподобляется в ней мощи солнца. Восхождение и созерцание вещей, находящихся в высоте, это подъем души в область ума постигаемого. Если ты все это допустишь, то постигнешь мою заветную мысль, коль скоро ты стремишься ее узнать. А уж Богу ведомо, верна ли она. Итак, вот что мне видится в том, что познаваемо, идея блага это предел, и она с трудом различима, но стоит только её там различить, как отсюда напрашивается вывод, что именно она причина всего правильного и прекрасного. В области видимого она порождает свет и его владыку А в области ума постигаемого она сама владычица, от которой зависят истинные разумения, и на неё должен зirar тот, кто хочет сознательно действовать как в частной, так и в общественной жизни. Я согласен с тобой, насколько мне это доступно. Тогда будь со мной за одно ещё вот в чём. Не удивляйся. что пришедшие ко всему этому не хотят заниматься человеческими делами их души всегда стремятся ввысь да это естественно поскольку соответствует нарисованной высшей картине да естественно